Сначала ему кажется, что это сон. Голос, так долго молчавший, а теперь такой испуганный, мгновенно пробуждает его от глубокого сна. Папа! Папа! Пап! Дэн вскакивает с кровати, слепо, ничего не понимая, нащупывает выключатель одежду, ручки, дверь, понимая только, что сын зовет его, стена и плача. Он вбегает в комнату Шона и обнаруживает, что тот сидит на кровати в темноте, обхватив голову руками и рыдает. Дэн включает настольную лампу, обнимает сына и дает ему выплакаться, укачивая, успокаивая. И вот, наконец, ему удается разобрать одну из фраз. Ах, папа! причитает Шон снова и снова. Его больше нет! Он ушел! Патуш! Что же делать? Он совсем ушел. Все нормально, Шон. Все хорошо, детка. Все будет хорошо, обещаю. У нас все будет в порядке. Успокойся. Тихо, тихо. Я здесь. Папа здесь. Все хорошо. Он не замечает Энни, которая становится свидетелем этой душераздирающей сцены, стоя в дверях. Она тихо уходит, чтобы не разрушить эту близость между Дэном и его сыном. Тихо проскальзывает обратно в комнату Дэна, собирает свою одежду и еще тише уходит.